Стихий четыре. Чувств, как будто пять, и сто загадок. Стоит ли считать? Сыграй на лютне, говор лютни сладок. В нем ветер жизни, мастер опьянять.